Глава двадцать четвертая. Подарки. Началась учеба, а Гали, не дождавшая совершеннолетия, ушла жить к Сергею. Ушла, хотя стыдили и звали, поэтому не получила ничего, что с поздравлениями и пожеланиями вручают напоследок выпускнику. Правда, позднее Леонарда Владимировна все же послала самовольщице положенную сумму денег. На свадьбу. Девочки отправились Гали после уроков за неделю до торжества. Найти двор молодых оказалось несложно. Колхоз выделил водителю участок на окраине, где друзья помогли ему поставить засыпуху времянку. Перемочь год-два, пока не поднимется пятистенка с денежкой в лапу, рассчитанная ни на одно поколение. Примечание Выражение «с денежкой в лапу» теперь, к сожалению, имеет совсем другой смысл. А раньше оно касалось домашнего строительства. Стены исп возводились с вырубками в концах бревен, замыкаемых поперечными бревнами. Это и значило «в лапу». По поверью, с надеждой на остаток в доме в лапах углов оставляли медные копейки. Конец примечания. На символически огороженном столбике, дворе, уже возвышалась груда золотистых бревен. Новоиспеченная хозяйка обрадовалась гостьям, налила чаю и застеснялась, что кроме сухариков угостить нечем. «Мы ж на чашке, ложки на вещи нужные потратились!» «Зарплату Сереже завтра должны дать, а к зиме с долгами расплатимся, накупим продуктов и станете ко мне на обед бегать. Не хуже Молчановой, буду первое-второе стряпать». Свадьба, выяснили девочки, не без некоторого разочарования, ожидалась скромная, без пышного наряда и золотых колец. «Да никакая это не свадьба!» — смущалась невеста. «Просто чаепитие!» И не вздумайте ничего дарить, будто я не знаю, что денег вам не откуда взять. Лучший подарок вы и сами, а то ведь могут и не отпустить. Пусть попробуют, нахмурилась Полина. Опасаясь опоздать на обед, девочки сидели как на иголках. Галя торопила конфузливо: "Бегите, голодными же останетесь". В дороге Полина кричала: "Я лично без подарка не пойду!" «Галка не хочет нас затруднять и жалеет, но это позор — идти на свадебное чаепитие без подарка!» Наташа согласилась. «Конечно, позор!» Принялись бурно обсуждать животрепещущий вопрос, что подарить — посуду, постельное белье, электрочайник, утюг, радиоприемник. Предложений было куча, денег не было. Готлип! «Попроси-ка ты рублей двести у своего дяди Паши в долг», — нашла выход Полина. «Он добрый, согласится подождать несколько лет, а мы, как начнем работать, с первых же получек отдадим». Просьба тяжело обременила Изочку. «Посмотрим, если придет в воскресенье». Она не видела его с картошки и сильно беспокоилась. К вечеру уже было прикинуло, не сбежать ли в общежитие на улице Карла Байкалова. И вдруг дядя Паша сам притащился, крепко подвыпивший, с огромным мешком за плечами, как Дед Мороз. Девочки деликатно удалились, чтобы не смущать Изочку и поддатого дядю Пашу. Закрывая за собой дверь, Полина безмолвно одними губами напомнила. Деньги попросим. Павел Пудович Вы б не пили больше. Не, не буду, дыша в сторону, виновато просипел он. Извиняй, что под градусом сейчас уйду. В командировку отправляют. Не скоро вернусь. Решил подарок к твоему дню рождения заранее принести. С этими словами дядя Паша извлек из мешка патефон и коробку с грампластинками. Изочка выставила вперед ладони. Не возьму. «Обидишь меня. Ты у нас нынче взрослая барышня. Танцевать будете. Плясовых тут нет, но танго с романсами, пожалуйста. Строк, вертинский, лещенко, зарубежные певцы, редкие пластинки. В Москве заказывал. А как вы, Павел Пудович, вы же раньше часто музыку заводили. Теперь не завожу, не могу слушать. Вспомню, как ты, утро туманное, дуэтом с Козином пела, и не могу. Смахнув пьяные слезы, он пошарил за пазухой и выложил с краю тумбочки пачку рублей, перетянутую аптечной резинкой. Вот деньги еще. Справишь свой праздник по-человечески, с тортом, конфетами, ну, себе что-нибудь необходимое купишь». Из головы Изычки мгновенно вылетели всякие просьбы, свадьбы, подарки. Горький ком подступил к горлу, и голос зазвенел точно на срыве. «Я его не справляю! Когда я родилась, умер папа, и мама тоже, в мой день рождения. Этот день проклят, проклят!» «Напрасно так думаешь», — покачал головой дядя Паша. «Наверное, Мария там...» Он поднял палец к потолку. Огорчается, глядячи на тебя сейчас. Ненарочно же отец и она ушли к Богу по твоей дате. Совпало просто. «Зачем вы о Боге говорите? Вы же в Него не верите!» «Верю, не верю. Какая разница?» Припухшие глаза дяди Паши смотрели почти трезво и строго. «Не обо мне речь!» «Мария верила!» значит, к нему ушла. Правда? Правда, вздохнул он. Все куда-то уходят, от болезни ли, от старости. У меня вот наступает пора, когда дни рождения не очень-то ждешь и не радуешься им, как прежде. Сокращается впереди время, но пока человек маленький, юный, хотел я сказать, отмечать надо.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 За счастье жить и сама эта радость. Хохот, веселье вовсе не обязательно устраивать. Однако музыка хорошая, песня, танец спокойный, Душе отрада и памяти не мешает. Увидев на Изочкиной тумбочке патефон, Девчонки восторженно заскакали между кроватями. Ура, ура! Подарил! На день рождения. Так ведь не сегодня! Павел Пудович в командировку уезжает. А галки на подарок? Грозно надвинулась Полина. Изочка кивнула на незамеченную девочками стопку денег на краю тумбочки. Молодец! Сколько здесь? Не знаю. Это не в долг. Ничего себе, балует как. Полина пересчитала деньги. Ровно двести, будто подгадал. Ну что, дашь в долг? Без долга. Нет уж, заработаем и свою часть вернем.